и другие видели его могущество и приходили к нему, чтобы он избавил их от бед и бесчисленных болезней. Мессия верил, что каждому следует считать себя сыном Бога, и было по вере его. И мастерские и гаражи, где он работал, переполнялись теми, кто жаждал лишь того, чтобы на них случайно пала его тень и переменила их жизнь. И было так, что из-за этих толп владельцы мастерской просили мессию, чтобы он оставил свою работу и шел своей дорогой, ибо он всегда был плотно окружен толпой, так что ни ему, ни другим механикам просто негде было заниматься ремонтом автомобилей. И пошел он в открытое поле, и люди, пошедшие за ним, стали называть его мессией и чудотворцем, и было им поверье их. И если случалась буря, пока он говорил, ни единой капли не падало на головы слушающих его, и посреди грома и молнии, бушующих на небесах, стоявший дальше всех от него, слышал его слова так же ясно и четко, как стоявший ближе всех к нему, а говорил он с ними всегда на языке притчи. И сказал он им, в каждом из нас скрыта готовность принять здоровье или болезнь, богатство или бедность, свободу или рабство. И только мы сами и никто другой можем управлять этой великой силой. Тут заговорил мельник, и сказал он, «Легко говорить тебе, мессия, ибо нам свыше никто не указывает путь истинный, как тебе, а тебе не приходится зарабатывать на хлеб в поте лица твоего, как нам. В этом мире, чтобы жить, человек должен заработать». И сказал ему мессия в ответ, Когда-то на дне одной большой хрустальной реки стояла деревня, и жили в ней некие существа. Река безмолвно текла над ними всеми, молодыми и старыми, богатыми и бедными, хорошими и плохими, текла своей дорогой и знала лишь о своем собственном хрустальном «я». И все эти существа, каждый по-своему цеплялись за камни и тонкие стебли, росших на дне реки растений, ибо умение цепляться было у них основой жизни, а сопротивляться течению реки они учились с самого рождения. Но одно существо, наконец, сказала, я устал цепляться, и хоть я не вижу этого своими глазами, я верю, что течение знает, куда оно направляется. Сейчас я отпущу камень, и пусть оно унесет меня с собой, иначе я умру от скоти. Другие существа засмеялись и сказали, дурак, Только отпусти свой камень, и твое обожаемое течение так тебя перекурнет, да шмякнет о камни, что от этого ты быстрее помрешь, чем от скуки. Но он не послушался и, набрав побольше воздуха, разжал руки, и в тот же миг течение перекурнуло его и ударило о камни. Однако существо все же не стало ни за что цепляться, и тогда поток поднял его высоко над дном, и о камни его больше не било. А существа, жившие ниже по реке, для которых он был незнакомцем, закричали: Глядите, чудо, он такой же, как мы, однако он летит. Смотрите, Мессия пришел, чтобы спасти нас. И тогда тот, которого несло течение, сказал Я такой же Мессия, как и вы. Река с радостью. Освободит нас и поднимет вверх, если мы только осмелимся отцепиться от камней. Наша истинная работа заключается в этом странстве и в этом отважном путешествии. Но они лишь громче закричали «Спаситель!», все так же цепляясь за камни. А когда они снова взглянули вверх, его уже не было, и они остались одни и начали слагать легенды о спасителе. И случилось так, когда он увидел, что с каждым днем толпа собирается все больше, все теснее окружает его и становится все неистовее, когда он увидел, что они требуют, чтобы он лечил их без отдыха и постоянно тешил чудесами, чтобы он учился за них и жил вместо них их жизнями, то в тот день он в одиночестве пошел на пустынную вершину горы и там сотворил молитву. И молвил он в сердце своем беспредельный, сверкающий абсолют. Если будет на то воля твоя, пусть минит меня чаша сия, позволь мне отказаться от этой невыполнимой задачи. Я не могу жить жизнью даже одного другого человека, однако десятки тысяч молят меня о жизни. Я сожалею, что позволил всему этому случиться, и если будет на то воля твоя, позволь мне вернуться к моим моторам и моим инструментам, и позволь мне жить, как все. И там, на вершине горы, голос сказал ему, и голос тот был ни мужским, ни женским, ни громким, ни тихим, и голос тот был безгранично добрым. И голос сказал ему, да исполнится воля не моя, но твоя, ибо для тебя твоя воля — это моя воля. Иди своим путем, подобно всем остальным, и будь счастлив на земле. И, услыхав это, мессия обрадовался и, поблагодарив, спустился с горы, напевая незатейливую песенку. А когда толпа окружила его, моля его лечить за нее и учить за нее и пичкать ее постоянно, его пониманием избавлять ее, его чудесами, он, глядя на них, улыбнулся.